Глава 12. Не знаю, чем этого ребёнка кормят, но даже рыбы к нам не подплывали. Через некоторое время едва живо от усталости, но чистый, я упал на мягкую траву. Агнес не на миг не выпускал из поля зрения. Эта шустрая ягоза так и наравила свалить в закат каждый раз, когда я отвлекался. А когда ловил непослушную малышку, Та заливисто смеялась, будто всё это игра. Одевшись в мокрую, но чистую одежду, я обернул девочку в занавеску и направился к замку. Осторожно ступив на порог, прислушался. Было подозрительно тихо. Ни голосов, ни собачьего воя, ни каких-либо звуков. В поисках детской, где можно было бы раздобыть для мелкой сухую одежду, Я направился по коридору. "Где твоя спаленка?" без особой надежды спросил я Агнес, указал на дверь. "Тут". Заглянул внутрь и поморщился при виде жуткого бардака. Большой стол заставлен бутылочками, грязными чашками и мешочками, содержимое многих из которых было рассыпано. На полу валялась куча тряпок. которые можно было принять за платья, а под потолком копошились странные создания. Присмотревшись, я понял, что они бумажные и похоже сделаны вручную, но при этом казались живыми. Жуть. Видимо, это комната Джессики. Вспомнив о зелье, которым лечила меня девочка, пробормотал я и поспешно захлопнул дверь. Следующее не поддалось. Видя мозаперта, и прошёл до конца коридора. Комната здесь была большой и тёмной. Стоило мне войти, малышка притихла и прижалась ко мне. Я огляделся. Здесь было довольно чисто. Не считая бархатного слоя пыли, на полу ничего не валялось. Большая кровать была аккуратно заправлена. А большое отдельное настоящее зеркало накрыто непрозрачной тканью. Заинтересовавшись, я подошёл и потянул её на себя. Как услышал за спиной: Тебе здесь не рады, непрекаянная душа. Я обернулся и, ухмыльнувшись, ответил пареньку, который стоял, скрестив руки на груди и подпирая плечом косяк: Да я уже в курсе. Собственно, и сам не рвался в этот ваш шаад, но раз я здесь, то придется потерпеть. Во всяком случае до тех пор, пока не вернется кто-то из взрослых. «Здесь», — с нажимом повторил Джонатан, — «это спальня родителей. Что ты здесь забыл?» «Оу!» — я прижал к себе малышку. «Я и не думал вторгаться в святая святых, лишь искал во что одеть ребенка. Она кивнул на завернутую в занавеску Агнес. «Вот. Дай сюда!» Шагнув, он протянул руки и, приняв ребенка, осмотрел меня с головы до ног. «Ну и видок!» Вынес сестренку из комнаты и до меня донесся его недовольный голос. «Справа от тебя шкаф, там папины вещи, возьми то, что подойдет!» Я удивлённо приподнял брови и с опаской покосился на предмет мебели в викторианском стиле. После жалищих рыб и парящих под потолком зубастых бабочек из бумаги вполне понятно, что я заподозрил западню, тем более от этого парня. Но внутри на самом деле оказалась мужская одежда, и я, не веря глазам, вынул настоящий камзол с золотой вышивкой. Весит как всё моё снаряжение пожарного вместе с баллоном. Подевился я: "Нелегко быть владельцем замка. Интересно, кто их папа? Граф, князь, король? Нет, скорее какой-нибудь обнищавший барон. Ни слуг, ни деревень в округе, и вообще ни живой души в километрах вокруг. Лишь одна неприкаянная и три безпризорника". Облачившись в сухие брюки, похожие на холщовые штаны, и простую белоснежную рубашку, я ощутил себя человеком. Немного посомневавшись, все же примерил сапоги из мягкой кожи, и они оказались в пору. Решив проверить, как выгляжу в образе средневекового аристократа, приблизился к зеркалу и протянул руку с намерением сорвать ткань. Как раздался требовательный стук в дверь. Обернувшись, я недоуменно приподнял брови. Она же была открыта. Неужели кто-то закрыл дверь, чтобы постучать? Но зачем? Быстрыми шагами пересёк спальню и распахнув дверь, нос к носу, точнее, к месту, где он должен быть, столкнулся со скелетом. Зачем так пугать? Схватился я за грудь. Скелет щелкнул челюстью и властно сверкнул зеленью магии в провалах глазниц. «Э-э-э!» — отступил я и показал раскрытые ладони. Руки помыл. «Да что там, весь тоже искупался!» У скелета отвисла челюсть, которую тот подтянул очень резко, со стуком. Злился? «Честно-честно!» — поклялся я. «Агнес докажет!» Когда говорить научится. Странный слуга отпрянул, и зелень его магии засияла ярче. Я невольно отступил еще на шаг. Не к добру это. И точно. Не успел я сделать и вдоха, как оказался в воздухе. Паникуя забарахтался. А-а-а! Едва поймав некое подобие равновесия, крикнул. Эй, худышка! А ну отпусти меня на пол! Я кому говорю? «Веселя Лаврентьевича на тебя нет!» Скелет, не слушая меня, развернулся и, подняв руку, сделал пальцем круговое движение. Я медленно, будто воздушный шарик, полетел над полом, следуя за вышагивающим впереди экспонатом музея. Благо парил я от силы пару минут. Стоило нам оказаться у распахнутых двустворчатых дверей гостиной, как раздался хлопок, и я свалился на пол. В ноги прострелила болью. Неудачно. "Папа", бросилась ко мне Джессика, схватила меня за руку и с восхищением посмотрела. "Тебе идёт эта одежда. Где ты её взял?" Джонатан подсказал. С трудом поднимая и морщась от боли, ответил я: "Да". Несказанно изумилась девочка и, прижав ладошку к ребру мурта, прошептала: Ты ему нравишься? Неужели? недоверчиво хмыкнул я. Именно поэтому он мечтает выставить меня в небытие. Хотел бы, выставил. Черезчур серьёзно возразила девочка и улыбнулась. Джонатан унаследовал дар от отца. Пусть он не такой сильный, как у великого и ужасного Устина, но всё же достоин уважения. А этот великий Заинтересовался я. Где он? Далеко, вздохнула девочка. Мы никогда не виделись, но мама с ним иногда разговаривала и с его новой женой, она тоже из неприкаянных. Джессика повернулась к скелету и благодарно кивнула. Спасибо, что пригласил папу на обед, Герман. Можешь отдыхать. Пригласил? поперхнулся я. И потёр место, которым приземлился на пол. Больше меня не приглашайте, клянусь, я сам приду. Время обеда, манерно возвестил Джонатон, и взмахнув белоснежной скатертью, постелил её на прозрачное уродство, которое здесь величали столом. Я только хотел спросить о кухне и продуктах, как в глазах странно и неприятно заребило.